что приносило мало пользы, зато освобождало от всяких хлопот. Привычки к такого рода самообольщению немало содействовала Пилар Тернера, навострившаяся читать по картам прошлое, как прежде читала будущее. Таким образом, лишенные сна люди стали жить в мире, построенном на туманных карточных представлениях, где родной отец виделся неким темноволосым человеком,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 когда хотел удержать в голове все чудеса цыган. Замысел состоял в том, чтобы каждое утро можно было бы припоминать все то от начала до конца, чему научился и что познал в течение всей жизни. Это должен был быть вращающийся словарь, страницы которого проходили бы перед глазами человека, который стоит перед осью барабана и, крутя ручку,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 дал выпить Хосе Аркадио Буэнди и какое-то снадобье светлого цвета, и у того вдруг прорезалась память. Ослепительная вспышка радости увлажнила ему глаза слезами раньше, чем он увидел себя в идиотской комнате, где все вещи имели ярлычки с названиями, раньше, чем он устыдился всех благоглупостей, начертанных на стенах, и даже раньше, чем узнал пришедшего». А пришел Мелькиадес. Макондо праздновал возвращение воспоминаний. Хосе Аркадио Буэндия и Мелькиадес стряхивали пыль со своей старой дружбы. Цыган был намерен здесь поселиться. Он действительно побывал за порогом смерти, но возвратился назад, ибо не мог стерпеть одиночество. Отвергнутый своим племенем Лишенный колдовского могущества в наказание за свою приверженность к жизни, он решил найти прибежище на той пяде земли, куда еще не ступала смерть, и посвятить себя искусству да геротипии. Как ни удивительно, но на сей раз Урсула перечеркнула свое былое неприятие Мелькиадеса и решила, что он будет жить у них в доме хотя строго-настроко запретила делать её догеротип, ибо, по её собственным словам, не хотела стать посмешищем в глазах внуков. Тем же самым утром она нарядила детей в лучшую одежду, напудрила им лица и дала по ложке варева из мозговых костей, чтобы они были в силах простоять, не шевелясь, почти две минуты перед величавой фотокамерой Мелькиадеса. На этом единственном семейном отпечатке, который когда-либо существовал, изображен Аурелиана в черном бархатном костюме между Амарантой и Ребеккой. У него был такой же безразличный вид и тот же пронзительный взгляд ясновидца, как много лет спустя под дулами ружей перед расстрелом. Но тут он еще не предчувствовал подобного оборота событий,